Сказка вторая — не дверь. Едва только ее мать заговорила, Харриет бочком-бочком двинулась к двери. Хотя дело происходило в два пополудни, по углам комнаты было совсем темно. Тяжелые бархатные шторы не пропускали дневной свет. Единственным источником освещения служила лампа, которая стояла посередине овального стола и озаряла зеленоватым сиянием застывшие в ожидании лица восьми женщин. «Есть здесь кто?» — спросила мать Харит, неестественным, звучащим как бы со дна колодца голосом, каким всегда разговаривала в подобных ситуациях. Клиенты считали его загробным, а Харит он всегда казался просто дурацким. «Не пожелает ли некий дух дать о себе знать и вступить в общение с теми, кого любил при жизни?» На самом деле Мот не приходилось Харит матерью, и это было далеко не единственная их ложь, к тому же не самая большая. Начать хотя бы с того, что фамилия у Мотт была не Лайонс, а Брикс. Фамилию Лайонс придумала Харриет, потому что Лайонс звучит куда изысканнее, чем Брикс. За мужа Харриет на самом деле звали Фостер. Они представлялись матерью и дочерью, потому что так было проще. Имевшегося между ними сходства вполне хватало для того, чтобы им верили. С другой стороны, обе они, бывало и мошенницы, знали. Люди обычно верят всему, что им говорят, лишь бы звучало это более или менее правдоподобно. Харриет с Мот познакомились в работном доме на Килберн-Роуд. Идея зарабатывать на любителях спиритизма родилась у них после того, как еще одна женщина рассказала им, как в бытность свою горничную присутствовала при спиритическом сеансе, устроенном ее хозяйкой. Во время сеанса горничная пошарила по карманам и сумочкам гостей, была поймана с поличным, изгнана из дома и в итоге угодила в работный дом. Но Харриет сразу сообразил, какой то отличный способ заработка, особенно если взяться за дело с умом. Чтобы действовать наверняка, решили они МОД, надо самим устраивать спиритические сеансы. Поэтому они дали рекламное объявление в одном из лучших дамских журналов, отрекомендовав МОД опытным медиумам, а Харьет — любящей дочерью и верной помощницей. Спиритизм в те дни был популярен как никогда, так что легковерных клиентов новоявленные спириты находили без труда. Пока МОД общалась с душами покойников и дамы, а по временам и джентльмены, замиранием сердца внимали ее сумбурным стенанием и всхлипом, Харит в прихожей обшаривала дамские сумочки и карманы манто, оставляя себе мелкие, но ценные предметы, которых хозяйки не скоро бы хватились. Обнаружив неделю спустя пробажу серебряных сережек или табакерки, вряд ли бы кто-то заподозрил в краже высокодуховных мать с дочерью, которые помогали установить контакт с дорогими покойниками. Да если бы и заподозрил, парочке к тому времени давно бы след простыл. Они уже порешили, что пора уезжать из Лондона и попытать счастья на новых угодьях. У МОД были знакомые в Манчестере, а на севере, как известно, денег куры не клюют. Неделя другая, и они под новыми именами отправятся за билетами на Юстонский вокзал. харит привычно, недаром за последние месяц она проделала это в таком множестве домов, выскользнул из гостиной, где проходил спиритический сеанс, и пробралась в прихожую. После затемненной гостиной прихожая ослепил ее светом, который лился сквозь витраж над входной дверью и пятнал стены разноцветным узором. Из-за стены слышался заунывный, подрагивающий голос мод Харит невольно улыбнулась и пошла к лестнице на второй этаж. Слуг в доме не было. По совету медиума их с обеда отпустили в город. Но она все равно старалась не оказаться случайно в комнате над гостиной, чтобы скрип половицы не привлек внимания кого-нибудь из участников сеанса. На втором этаже Харит открыла ближайшую дверь и заглянула в комнату. «Окажись там кто-нибудь, она отговорилась бы тем, что заблудилась в незнакомом доме. Но комната...» А в ней, судя по обилию кружев и на редкость большому кукольному домику, жили девочки, была пуста. Для харит детская интерес не представляла, поэтому она сразу закрыла дверь и двинулась дальше. Ничего интересного не обнаружилось и в других комнатах. Миссис Барнард, судя по всему, не доверяла прислуги и все маломальски ценные вещи держала под замком. харит конечно, удалось поживиться всякой мелочевкой и скромной суммой наличных из сумочек и карманов, приглашенных на сеанс дам, но в целом добыча была так себе. когда Харит снова спустилась на первый этаж, и на глаза попались две двери по левой стене прихожей. «Может, хоть здесь найдется что-нибудь стоящее?» — подумала она и повернула ручку левой двери. Едва она сделала это, сзади раздался голос, от звука которого Харит чуть не подпрыгнула. «На твоем месте я бы не стала туда входить!» Харит обернулась и увидела девочку чуть младше ее самой. Одета девочка была очень дорого хотя и чрезвычайно старомодна. «Здравствуй», — сказала Харит с самой обаятельной своей улыбкой. «Как тебя зовут?» «Оливия». «Оливия?» — повторила Харит. «Очень милое имя. Прости, Оливия, по-моему, я заблудилась». «Заблудилась?» — осмешливо переспросила девочка. Харит не понравился ее тон. «Да», — сказала она, — «но дверь оказалась заперта. Теперь я понимаю, что пошла не туда». «Мисс, эта дверь не заперта». сказала оливии подошла чуть ближе к Харрид, который почему-то почувствовал в ее движении угрозу. «Она просто не открывается. Мы называем ее «Недверь». «Недверь?» Оливия кивнула и заулыбалась пуще прежнего. «Да, именно так мы ее и называем», сказала она. «Потому что это как бы дверь, но дверью ее при этом никак не назовешь. Понимаешь?» «Постой, Оливия». харит с трудом сдерживалась, чтобы не вспылить. «Почему то не велела мне входить в эту дверь? Если она не открывается, я ведь все равно не смогла бы в нее войти». Оливия молча улыбалась. Харит решила, что с нее хватит. «Ладно», — отрезала она и решительно развернулась. «Мне пора». Харит подошла к двери гостиной, где продолжался спиритический сеанс, открыла ее и оглянулась. Девочка исчезла. В гостиную Харит вошла так же беззвучно, как перед тем из нее вышла. Когда через несколько секунд ее глаза привыкли к полумраку, Она увидела, что мод в трансе таращится в пустоту. С ролью медиума она справлялась великолепно. Этого у нее не отнять. Харри такинула взглядом компанию за столом. Как всегда, там собралась приблизительно поровну отчаявшихся и любопытных. Печальных вдов в черных платьях с украшениями из черных камней и скучающих жен, что пришли пощекотать себе нервы. харит с трудом подавила зевок. Но тут внезапно мод пронзительно загласила мод пожалуйста ради всего святого помоги мне помоги от ее иступленного крика присутствующие на время лишились дары речи харит ошеломленная не меньше других среди прочего тем что мод произнесла свое настоящее имя будто приросла к полу помоги мне кричала мод ради всего святого помоги мод мод харит бросилась к мод обняла и попыталась успокоить Если бы Харриет не знала, что Мот шарлатанка, она бы решила, что в компаньонку вселились бесы, все ее тело скрутило судорогой, как от удара молнии. «Боже, праведный!» — взволнованно произнесла дама слева. «Миссис Лайенс плохо!» «Нет, ей хорошо!» — огрызнулась Харриет. Мот тем временем начала приходить в себя, заморгала и посмотрела на харит «Кто-нибудь знает, кто такая мод поинтересовалась миссис Барнард, обводя взглядом присутствующих дам. «А в чем дело спросила мод опешив от того что прозвучало ее имя все в порядке мама сказала харит со значением посмотрев на нее ты только что назвала имя мод по ее глазам харит поняла что она этого не помнит мне кажется мама переутомилась сказала харит наверное будет лучше закончить сеанс разочарованные дамы недовольно залопотали но миссис барнерд сказала, что конечно миссис lines не следует изнурять себя и пожалуй ей стоит выйти в сад и подышать воздухом Харрид согласилась с миссис Барнард, и пока дамы собирали свои вещи и по очереди прощались с хозяйкой дома, взяла мод за руку и отвела в дальний, самый уединенный угол сада. «Какого черта ты там устроила?» — сквозь зубы спросила Харрид. «Ты назвала свое имя, свое настоящее имя. За решетку захотелось, курица ты безмозглая». «Не смей со мной так разговаривать», — проговорила мод еще не вполне пришедшая в себя. «А то? А то что? Думаешь, я тебя боюсь? Не смеши! Что ты вообще задумала?» Мот выдернула руку из руки харит «Я не знаю», — произнесла она сонно, — «не помню. Этот голос, он откуда-то до меня доносился. Постой, не думаешь же ты, что я и вправду?» харит стало смешно. «Что? Что ты и вправду слышишь голоса чертовых покойников? Ты часом не стала снова к Джину прикладываться?» мод ничего ей не ответила. У нее на лице застыло такое необычно озадаченное выражение, что харит испугалась. «Не хватил ли Мотт удар?» «Ты как себя чувствуешь?» спросила она, скорее раздраженно, нежели заботливо. «Не знаю», — сказала Мотт, и посмотрел на Харриет. «Я не знаю». Тут харит увидела, что к ним идет миссис Барнард и пихнула Мотт локтем под ребра. «Миссис Лайонс, хочу еще раз вас поблагодарить», — сказала миссис Барнард, подойдя. «Да, мы единодушно признали, что ваш сеанс был самым захватывающим из всех, что мы проводили». «Особенно впечатлил момент, когда в конце через вас к нам воззвало то несчастное создание. Вы можете предположить, кто это был? Право, мы теряемся в догадках». харит выразительно приподняла бровь. «Нет», — пробормотала мод — «боюсь, я не знаю». Э, «Вероятно, это был блуждающий дух, который взывал о помощи», — предположила Харриет. «Боже мой!» — воскликнула миссис Барнард, прижав руки к груди. «Вы действительно так думаете? Как жаль этого несчастного!» Она прикрыла глаза, будто собиралась молиться и горестно покачала головой. Харриет метнула в сторону Мот яростный взгляд. Та стояла, вперившись в пространство, но в следующее мгновение вдруг пошатнулась и упала на руки Харриет. «Господи!» — проговорила миссис Барнард. «Мне кажется, мисс Лайенс дурно. Не вернутся ли вам в дом?» «Нет, нет», — ответила Мот, — «сейчас все пройдет». «Я вынужден настаивать», — сказала миссис Барнет. «Возможно, рюмочка Шерри?» «О, да», — сказала Мот, чудом воспрянув при упоминании спиртного. «Еще, конечно, рановато, но разве что, ну, в сугубо медицинских целях». «Ты что творишь?» — прошепела Харрид, когда они пошли следовать за миссис Барнет обратно в дом. «Ты должна была задержать ее снаружи». «Я неважно себя чувствую», — жалобно протянул Мот. «Правда, неважно». «По-моему, у тебя с башкой неважно», — прошипела Харри, ты тут же расплылась в улыбке. Миссис Барнард обернулась и смотрела прямо на них с Мот. У входной двери миссис Барнард остановилась и пропустила их вперед. «Прошу, миссис Лайенс», — пригласила она, когда все трое вошли в прихожую. «Усаживайтесь поудобнее. Сейчас я принесу Шерри. Я бы за доктором послала, но слуги вернутся только через час или около того». «О, в этом нет необходимости», — заверила ее мод и взялась за ручку ближайшей двери. — Мама, не сюда, — сказала Харит. — Эта дверь не открывается. — Не открывается? — переспросила Мот. — Да, — ответила Харит. — Это не дверь. По-моему, именно так они ее тут называют. Миссис Барнард изумленно посмотрела на Харит. — Но откуда ты об этом знаешь? Харит неловко переступила с ноги на ногу. Она сообразила, что дала маху. Теперь миссис Барнард поймет, что пока все были увлечены спиритическим сеансом, Харит преспокойно шастала по дому. «Никогда не ври больше, чем надо», — сказала она себе. «Правда всегда звучит убедительнее». «Мне ваша дочь сказала», — ответила Харрид, быстро взяв себя в руки. «Моя дочь?» — спросила миссис Барнард. Выглядела она при этом озадаченно. «Да, Оливия», — улыбнулась Харрид. «Оливия? Ты видела Оливию?» «Ну, знаете, мне стало душно, я вышла глотнуть воздуха «Как ни в чем не бывало», — продолжала Харрид. «А еще мне хотелось выпить стакан воды, поэтому я подергала ручку двери, и тут появилась...» «Оливия?» — договорила захарит миссис Барнард. «Появилась Оливия и объяснила, что эта дверь никуда не ведет, и что вы называете ее не дверь». «Оливия, тебе это объяснила?» — удивилась миссис Барнард. «Какая умница!» «Пожалуйста, следуйте за мной». Миссис Барнард провела их в комнату, где проходил спиритический сеанс. Шторы были раздвинуты, и атмосфера, которую Мотт с Харри так старательно создавали ради приглашенных на него дам, рассеялась без следа. Комната снова превратилась в ничем не примечательную душную гостиную. Миссис Барнард распахнула французское окно и впустила в комнату немного свежего воздуха. Затем подошла к буфету с бутылками и налила три рюмки шерри. — Следуйте за мной, дамы, — сказала она, вручила по рюмке Харри и мод и направилась обратно в прихожую. Мот вопросительно уставилась на Харрид, но там молча бросил на нее хмурый взгляд и пошла вслед за миссис Барнард. «Видите, как удачно расположены эти две двери, как гармонично они смотрятся?» — спросила хозяйка дома. Мот и харид покивали, мол, видят. «Насколько я могу судить, когда-то они вели в две соседние комнаты, но много лет назад стену между этими комнатами снесли, сделали из них одну большую, которая существует до сих пор. Мне говорили, что строители не хотели разрушать симметрию, поэтому оставили вторую дверь на месте». Указав на левую дверь, она повернула ручку другой, той, что располагалась правее, и все трое в нее вошли. «Как видите, — продолжала миссис Барнард, — второй двери, э, не двери, с этой стороны нет». мод едва заметным кивком показала Харит на шкаф, полный серебряных безделушек, которые, казалось, только и ждали, чтобы их поскорее свистнули. Харит, понимающе кивнула в ответ. «Идемте, я хочу еще кое-что вам показать», — сказала миссис Барнард. «Если, конечно, миссис Лайонс, вы чувствуете себя в силах». «Я?» — сказал Мот. «О, не беспокойтесь, дорогуша, я прекрасно себя чувствую, однако нам действительно пора идти, правда ведь, харит «Ну, у вас же найдется минутка, чтобы взглянуть на кукольный домик?» «На кукольный домик?» — переспросила Харрид. «Правду сказать я не уверена, начала была Мот, но миссис Барнард уже выскользнула в прихожую направилась к лестнице на второй этаж. Мгновение спустя Мот с харит последовали за ней». На втором этаже миссис Барнард открыла перед ними дверь комнаты, в которую Харрид уже заглядывала во время спиритического сеанса. «Уверена, Оливия не будет против», — сказала миссис Барнард. харит ты только взгляни», — воскликнула Мот, изображая интерес. «Посмотри на этот кукольный домик. В жизни не видела такой искусной работы». «Да, сделан он мастерски», — сказала миссис Барнард. «Это точная копия зданий, в котором мы с вами сейчас находимся. Когда наш отец купил этот дом, кукольный домик уже был тут». Он достался нам от предыдущих жильцов. «Какая красота!» — искренне восхитилась харит «Иметь такое в детстве — несомненное счастье!» Миссис Барнард вздохнула. «По правде сказать, мне он никогда не нравился», — печально проговорила она. «В этой комнате мы жили вдвоем с сестрой, и домик, собственно, принадлежал ей. Она играла с ним часами напролет, но был в этом домике что-то, о чем не становилось не по себе, да и до сих пор становится». «Не по себе, мадам?» — спросил Харид. «Ну, почему?» «Понимаете, — со вздохом начала миссис Барнард, — я, боюсь, моя сестра была одержима этим кукольным домиком. Она подолгу сидела перед ним и что-то бормотала, будто молилась, и приходила в ярость, стоило мне притронуться к любой из кукол. Она относилась к ним как к живым людям». «Но разве, миссис Барнард, не все дети так относятся к куклам?» — спросила Харид. «Возможно, и все», — с горькой улыбкой ответила миссис Барнард. «Но моя сестра была не такой, как все дети. Она, Она утратила чувство реальности». И рассудка, насколько я понимаю, тоже лишилась. Как-то раз я вхожу в комнату, а она забилась в угол и с хохотом показывает пальцем на кукольный домик. С тех пор она так себя и не пришла. Стала нервной, взрывалась по пустякам. Ее все время словно лихорадило, и никакой лауданом не мог ее успокоить. На глазах миссис Барнард сверкнули слезы. В конце концов у нее не выдержало сердце. Бедняжке было всего двенадцать. Харри с удивлением почувствовал что начинает немножко жалеть миссис Барнард. — Вы, должно быть, тяжело все это переживали, — сказала она. — О, да, — согласилась миссис Барнетт. — Тяжело. Но с тех пор прошло много времени, а жизнь между тем продолжается. Миссис Барнетт снова повернулась к кукольному домику. — Как вы можете видеть, в домике комнаты на первом этаже такие, какими они были до того, как строители сломали стену. Тут не дверь открывается и ведет в крошечную комнатку. Вы видите? харит и Тэмотт присмотрелись внимательнее. Кукольный домик и, в самом деле, был весьма точной, уменьшенной копией дома, в котором они сейчас находились. По сравнению с оригиналом, ему недоставало только фасадной стены и крыши. Они нашли гостиную, в которой проходил спиритический сеанс, прихожую и детскую, где, к своему удивлению, увидели миниатюрную копию кукольного домика. На первом этаже домика они обнаружили комнатку, которая в большом доме больше не существовала. Ту, куда вела не дверь. Харит рассмотрел в ней несколько сидящих в креслах малюсеньких фигурок. «С этим вам будет лучше видно», — сказала миссис Барнард и протянула Харрид увеличительное стекло. «Сможете оценить чрезвычайную точность деталей?» Харрид пристально рассмотрела фигурки. в них было что-то жутковатое. И дело оказалось не в чрезвычайно тонкой детальной работе, а скорее в том, что у одних фарфоровых фигурок были старательно выписаны глаза, арты, носики, а у других черты лица по непонятной причине отсутствовали. «Что ж», — вмешалась Мотка, которая что-то подсказывала, «если они еще задержатся в доме у миссис Барнард, ничем хорошим это не кончится». «Со стороны миссис Барнард было очень любезно все нам показать, но мы действительно должны идти». «Конечно-конечно», — сказала миссис Барнард, «не смею вас задерживать». «А сейчас в него кто-нибудь играет?» — спросила Харрид, когда они спускались по лестнице. «Я имею в виду в кукольный домик». «Ах, Оливия играла в него без конца». Миссис барнард остановился повернулась к харит между нами мне кажется что и до сих пор играет она нежно коснулась руки харит миссис Барнард вывела их на улицу и проводила к воротам в ограде окружающий дом и сад у самых ворот она попросила мод с харит минутку подождать а сама поспешила в дом когда вернется зашептала харит ты ее чем-нибудь займи а я живо смотаюсь прихвачу из дома одну серебряную штучку договорились кивнула мод и шери будь добра, прихвати!» Харид покачала головой. «Уже налезалась дура ты, старая!» Сквозь зубы процедила она. «В нашем день нельзя терять головы. а Ты посмотри на себя. Два гладка шери и готова!» «Не надо меня учить. Я тебя при любой погоде перепью!» Также сквозь зубы ответил Мот. «Будь добра, имей уважение!» Едва миссис Барнерд снова показалась на пороге дома, спорщицы отпрянули друг от друга и заулыбались, изображая мирную беседу в тени высокого, аккуратно подстриженного падуба. Подойдя к ним, миссис Барнард достала из кармана платья банкноту. «В этом и вправду нет необходимости», — проворковала мод принимая ее у миссис Барнард. «На покрытие ваших расходов, миссис Лайонс», — ответила миссис Барнард. «Благодарю», — сказала харит «Вы очень добры». «Ай-ай!» — она со стоном схватилась за живот. «Что с вами, мисс Лайонс?» — забеспокоилась миссис Барнард. «Миссис Барнард». — Боюсь, Шерри пошло во вред моему желудку, — сказала она. — Я ведь совсем непривычна к алкоголю. Не позволите ли мне воспользоваться вашим ватер-клозетом? Разумеется, — кивнула миссис Барнерд. — Позвольте, я провожу. — Не надо, — решительно отказалась харет Большое вам спасибо, но я сама, я знаю, куда идти. Харрид засеменила к дому, держась обеими руками за живот. Мот восхищенно улыбнулась. — Бедняжка, — вздохнула миссис Барнерд. — О да, — отозвалась Мот, — исключительно тонкая натура. Полагаю, встреча с Оливией ее так поразила. Я не подозревала, миссис Лайенс, что вашей дочери передался ваш дар». «Вы про Харрид?» — насторожилась Мот. «Какой еще дар?» «Боюсь, я не понимаю, о чем вы, миссис Барнард». Ей почудилось, что, несмотря на всю свою наивность, миссис Барнард начинает о чем-то догадываться. «Ну, Харрид же видела Оливию». «Вашу дочь?» — спросила задачный Мот. «И каким образом это?» «У меня, к великому сожалению, нет детей», — сказал миссис Барнард. оливия была моей сестрой мод нахмурила брови миссис барнод я вас не понимаю оливия умерла ребенком пояснила миссис барнерд я об этом рассказывала там наверху в комнате с кукольным домиком харит было непослана свыше повстречаться с ней и вступить в разговор с ее духом мод лишилась дара слова и только молча переводила ошалелый взгляд с миссис барнерд на дом и обратно харит с удивлением обнаружила что так называемая не дверь Слегка приоткрыта Ну, конечно, это их история про странную дверь, полная чепуха. Вот только зачем Оливии и миссис Барнард понадобилось ее выдумывать? харит решила быстренько проверить все сама. Едва она переступила порог, ее ослепил мощный поток света, льющийся в комнату, словно сквозь стеклянную стену оранжереи. Она отшатнулась к двери и попыталась повернуть ручку, но та не подалась. Дверь была заперта. Харит принялась озираться в надежде найти еще одну дверь или какой-то другой выход, но разглядела только фигуру девочки, надвигавшуюся на нее из ослепительного света. Мгновение спустя она увидела, что позади фигуры, в расставленных по всей комнате креслах, приняв напряженные неловкие позы и вперив в пространство леденящей душу взгляды, сидят другие девочки. У всех были олиповато нарисованные лица, ярко-розовые щеки и выгнутые дугой тоненькие брови. Черт лица, приближавшейся к ней девочки, Харит различить не могла. Сначала она подумала, что это изобьющего в глаза света, но потом поняла, и в этот миг словно бездонная пропасть разверзлась у нее под ногами, что лица у девочки просто-напросто нет. Харит забарабанила в дверь. «Мот, пожалуйста, ради всего святого, помоги мне, помоги!» Но едва различимого постукивания подверцы кукольного домика никто не услышал. Никто, кроме Оливии. Меня так сильно захватила дядюшкина история, что лишь через некоторое время после того, как он замолчал, мне пришло в голову получше рассмотреть куклу, которую он вручил мне до этого. Я поднес крошечную фигурку поближе к глазам. Отблески пламени из камина наполняли теплом черты ее лица и подчеркивали необычайно тонкую работу художника. Лицо куклы выглядело невероятно. Невозможно живым. — Ну что же, Эдгар... — спросил дядюшка Монтегио. — Изменила моя история твое отношение к возможности общения между живыми и мертвыми? — Я бы сказал, что при всем уважении к вам моего отношения она не изменила. В конце концов, это всего лишь очередная история. — Всего лишь очередная история? — воскликнул дядюшка с такой обидой в голосе, что я от неожиданности выронил куклу, и та упала мне на колени. — Всего лишь очередная история? Ты вправду так думаешь? «Правда, думаешь, что все мои истории выдуманы?» «Ну, как бы да. Я всегда считал, что это скорее так. Простите, сэр, если я вас этим обидел». «Нет, Эдгар», — сказал дедушка Матегю с глубоким вздохом. «Это ты меня прости, что я на тебя накинулся. Странно было бы, если бы ты думал иначе. А теперь отдай ее мне». Он протянул кукле свою длинную руку. «Леди не любят, чтобы на нее таращились». Забрав у меня куклу, дядюшка подошел к шкафу и положил ее на место. Затем он повернулся ко мне спиной и посмотрел в окно. Я понимал, что каким-то образом задел его чувства, но не мог сообразить, каким именно. Не мог же он всерьез рассчитывать на то, что я приму его историю за правду. «Эдгар, подойди-ка сюда. Взгляни-ка», — обратился ко мне дядюшка Монтегю. Он рассматривал гравюры, висевшие на стене у окна. Я встал и пошел к нему. По пути у меня не весть, почему возникло ощущение, будто за окном кто-то есть. Этот кто-то не хотел попасться мне на глаза, и поэтому при моем приближении присел пониже. Я выглянул в окно, но там ничего не было видно. Дядюшка тем временем рассматривал гравюру, на которой была изображена, кажется, статуэтка. Несмотря на обычную для старинных гравюров выспленность манеры, изображение было достаточно искусным, чтобы приковать к себе внимание зрителя. Статуэтка же, в свою очередь, представляла собой рогатого демона — и, на мой неискушенный взгляд, походила на средневековую, каковой она, как выяснилось, и была. Сначала я принял ее за горгулью, одну из тех гротесных фигур, что торчат из-под церковных карнизов, но, рассмотрев получше, понял, что эта статуэтка вырезана из дерева. Еще я понял, что когда-то она была частью церковной скамьи. Я не мог себе представить, с какой стати кому-то, сделавшему фигурку резчику или изобразившему ему потом граверу, пришло в голову запечатлеть такую страхолюдину — но дядюшка любовался ею, словно портретом любимой внучки. «Сэр, эта гравюра очень ценная?» — спросил я. «Это гравюр?» — отозвался дядюшка Монтеги. «Нет, Эдгар, особой ценности она не имеет. Важно то, что на ней изображено». «И что же на ней изображено?» «Как что?» «Демон, разумеется». «Я вижу, что демон, дядюшка», — сказал я. «Но почему так важно, что здесь изображен демон?» «Потому и важно», — ответил дядюшка очень серьезно. «Что это демон?» Я подождал, не пояснит ли он смысл своего туманного утверждения, но дядюшка молчал. «Может быть, дядюшка с этой гравюрой связана какая-то история?» — спросил я, когда молчать дальше стало совсем уж неловко. «Какое проницательное замечание, Энгар!» — сказал он. — Но неужели тебе хочется слушать мои очередные глупые выдумки? — Сэр, я не называла их глупыми, — возразил я, — и мне действительно очень хочется послушать вашу очередную историю. Дядюшка Монтеги усмехнулся и положил руку мне на плечо. — В таком случае давай сядем, я расскажу тебе о нашем диковинном приятеле. Мы снова уселись в кресло, и опять я был готов поклясться, что за окном раздались шаги и шепот, причем шепот детский. Дядюшка, судя по всему, ничего такого не слышал, поэтому я приписал эти звуки при чудом собственной фантазии, разыгравшейся после дядюшкиных рассказов. «Вот только, думаю, не слишком ли тебя напугает эта история?» — задумчиво произнес дядюшка, заметив, как я кошусь на окно и пошевелил кочергой полено в камине. «Что вы, дядюшка?» — сказал я и мужественно выпятил челюсть. «Я не так робок, как вам кажется». Дядюшка Монтегю отложил кочергу, и посмотрел на меня с доброй улыбкой, которая мгновенно сошла у него с лица, едва он сложил пальцы домиком и начал рассказывать.